Глава восьмая. Настя стала теребить край кофты. Нет, конечно. Просто Ми очень мягкая. У неё всё выпросить можно. С другой стороны, она не способна сказать человеку пошёл вон, а Фаина, когда что-то хочет, просто танком прёт. Дешевле интриганки навстречу пойти, чтобы отстала. Мама страшно боится всяких выяснений отношений, а ещё ей очень хочется быть для всех хорошей. Из-за этого и беда получается. Ты о чём? Не поняла я, Настя вздохнула. Кит безответственный человек. Он сначала женился на Натке, а потом развёлся. Ты раньше говорила, что она сама ушла. Это верно, только кто её вынудил на подобный шаг? скривилась Настя. Я бы тоже убежала от парня, который по бабам таскается. Кит что, Казанова? Настя чихнула. Ещё какой? Делать ему было нечего, а Надка на службе день-деньской сидела. Пока супруга пахала, муженёк оттягивался. Ну и закончилось красиво. Наташка его с Лизкой поймала. Анекдотическая ситуация. Она, в смысле Надка, в командировку улетела. Кит её до аэропорта довёз, ручкой помахал и обжиматься с Лизаветой. Только что-то там с самолётом случилось, и Рейс отложили на 12 часов. Не сидеть же, Надке, в зале ожидания полсуток. Шереметьева недалеко от нас, она взяла такси и нас заотприкатила. Входит в спаленку, а там картина Репина Ромео с Джульеттой, сладкая парочка. Представляю, покачала я головой. Наверное, Наташа окна в сабнике побила. Нет, она не такая, мрачно ответила Настя. Спокойно так сказала: "Развлекаешься, ну-ну". Повернулась и уехала. Мне её потом неделю искала по Москве. Наташка гордая, ничего не взяла. Мобильные драгоценности, подарки, одежду, машину, всё оставила. С кита, как с гуся вода. Мама чуть не плачет, а он так спокойненько сказал. «Не хочет со мной жить, ну и не надо, до свидания. Одной головной болью меньше. Зачем нам истеричка?» И мигом развёлся, стал с Лизкой жить. Потом они расписались. Мисс страшно переживала. «Куда же Натуся пошла? Квартиры-то у неё нет». «Наверное, к родителям вернулась», — предположила я. «Она сирота», — пояснила Настя, «да ещё не москвичка из какого-то местечка. Забыла название. Приехала в столицу в институт поступать. В общем, Ми разыскала Надку и стала перед ней извиняться». «За что?» «Ну, ведь это в её доме кит с Лизкой. Того. Самого». «Только надо Ми знать, она решила вину перед Наташкой искупить. Сначала ей хоромы сняла». На потом и приобрела их. "Да уж", протянула я. Настя махнула рукой. "Если я скажу, скольком людям ме денег в долг надавала, вы не поверите. И ведь ни один не вернул". Но зачем же тогда она это делала, если видела, что её обманывают? Настя стала гладить Чуню. К нам один раз пришла Катька Сонина, мамина подруга. Странные, кстати, у них отношения, они вместе учились, а потом долго не встречались. Сонина вновь появилась у нас, когда у Ми книги стали выходить. Прируливала с сыночком своим и всё говорила. «Ах, ах, Настенька и мой Стёпочка, чудная пара. По-моему, они друг в друга влюбились». Меня прямо передёргивало. «Тот Стёпочка, такая отвратная морда. Ладно, это неинтересно. В общем, как-то раз вхожу к Ми в спальню, а она из стола деньги вынимает». Увидела меня, покраснела и, давай оправдываться, Катюша попросила пять тысяч долларов. Всего на месяц. Неожиданно Настю охватила злость, и девочка налетела на маму. «Ни в коем случае не давай, положи деньги назад». «Настюша, я должна помочь Кате, у неё сложная ситуация». «Сонина не вернёт долг. Она честный человек, обязательно отдаст». И тут Настя окончательно съехала с катушек. «А Лёнина тебе что обещала?» Зашипела девочка: "А Иванова Нина, может, ещё Вербицкую припомним. Мама, приди в себя. Ты опять лишишься большой суммы. Сонина тоже ничего не отдаст". Милада, сжимая в руках пачку, пошла к двери. "Немедленно вернись", велела дочь. "Извини, что так разговариваю, только нет сил смотреть на то, как тебя обдирают". "Настюша", ласково сказала Ми, "я не могу не дать Катюше деньги". "Почему?" Скажи, нет свободных средств. Но они есть. И кто об этом знает? Возмутилась Настя. И потом, это ведь твои деньги. Почему ты должна с кем-то ими делиться? Стёпа не поступил в университет на бюджетное отделение, пояснила Ми. А на коммерческое его берут, но требуют оплатить сразу весь учебный год. Если Катюша не внесёт деньги, Стёпочка окажется в армии, а это опасно, его там убить могут. Катя мне долг обязательно вернёт. Ми, взвыла Настя. Ну, пожалуйста, включи мозги. Где Сонины деньги взять? Вот именно, радостно подхватила Милада. Очень хорошо, что ты меня поняла. Катюше никто, кроме меня, не поможет. Мамочка, тряхнула головой Настя. Я не о том веду речь. Из каких доходов Соня планирует отдавать долг, а? Ну, она тоже книгу написала, неуверенно заговорила детективщица. Ей аванс в издательстве выплатят. Откуда ты знаешь? Катюша планами поделилась. Врёт, Настя. Что, Настя? Она тебя дурит, сердито воскликнула девочка. За идиотку держит. Отчего не пошла в банк, а? Можно ведь кредит взять на обучение. Там большие проценты. пояснила Ми, и потом ни в одном банке не дадут ссуду. «Почему же?» «У неё маленькая зарплата», — вздохнула Мелада, «прямо копеечная. Из каких средств ей кредит выплачивать?» «Ага», — с торжеством объявила девочка, «вот мы и добрались до сути. Ясное дело, банкиры — люди основательные, ссуду терять не пожелают. А тебе она с каких заработков пять тысяч принесёт? Мама, положи деньги назад». Мелада молча приблизилась к двери, потом повернулась и, глядя, не мигая в лицо дочери, медленно произнесла. «Я знаю, что мы с тобой очень похожи, поэтому и говорю сейчас, постарайся меня понять. Я не могу не помочь Катюше. Мне повезло. Я имею деньги, дом, хороших детей и любящих родственников, а Катюше жизнь сдала иные карты. Без козырей. Живет одна на крохотную зарплату с больным сыном. У Степы ведь гастрит. Если он погибнет в армии, я потом всю жизнь буду мучиться. Высказавшись, Милада вышла за дверь, Настя осталась одна в комнате. Сначала девочка хотела броситься за матерью и высказать то и другие вполне справедливые замечания, что гастрит не смертельная напасть, что Соняна тоже закончила журфак и способна найти прилично оплачиваемую работу, а не складывается карьера в печатных изданиях. Пусть идёт раз так уж нужны деньги на сыночка в богатый дом в гувернантке, хорошо получать станет. И вообще, можно было сказать, что Ми не за чем испытывать неудобство перед подругой. Она не украла деньги у пенсионеров, не выкочила нефть из недр земли, не нажилась на перепродаже электричества, то есть ничего не взяла даром ни у людей, ни у государства. Она заработала сама, тяжёлым трудом, заплатив все мыслимые налоги. Настя замолчала и погладила Чуню. «Думаю, Сонина не вернула долг». «Не-а», — подтвердила девочка. Впрочем, это не мешало ей регулярно заявляться сюда вместе с противным своим сыночком. «Да уж, напряженно у вас дома. Иногда бывает. И давно так». Настя захлопала глазами. «Вы о чем?» — я подперла кулаком щеку. Милада ушла из семьи, потому что на её взгляд, скоро могла случиться беда. Какая? И почему отсутствие хозяйки гарантирует избавление от несчастья? Не знаю, прошептала Настя. И я тоже пока не понимаю. Попробуй сообразить, что у вас изменилось в последнее время. Когда? Ну, недели за две до исчезновениями. Настя подняла тонкую руку и начала в задумчивости накручивать прядь волос на палец. «Вроде ничего. Совсем? Ну да. Обычная жизнь». «Совершенно. Ника и Фаина ко всем цеплялись. Кит балбесничал. Лиза по магазинам шастала, но так уже давно продолжается». «Гости приезжали?» «Только приятели Кита, их двое, Серёжа и Костя». Ну, опять же, ничего удивительного. А покупки? Может, кто приобрёл нечто экстраординарное, дорогое? Да нет. Лиска постоянно по лавкам носится, но всё обычное приносит: косметику, кофточки, обувь. У неё болезнь. Какая? встрепенулась я. Шопголизм, усмехнулась Настя. Скупает шмотки тоннами, остановиться не может. Наташа скандалов не затевала. Нет, конечно. Они с Китом теперь даже не разговаривают, терпеть друг друга не могут и потом. Наташа ведь давно за границу уехала. Я притихла, потом попыталась изучить ситуацию с другой стороны. У мамы много знакомых. Тьма, я всех и не видела: сотрудники издательства, журналисты, фанаты. Принялась загибать пальцы на руках Настя. Я имела в виду друзей, близких. Девочка прикусила нижнюю губу. Никого? Неужели? Да. Вот странно. Почему? Обычно человек имеет близких друзей, одноклассников или поддерживает отношения с кем-то знакомым со студенческой скамьи, сходится близко с коллегами по работе. Настя закашлялась, потом перевела дух. У мамы было три подружки, пояснила она. Одна, Сусанна Рантер, уехала в Израиль. Очень давно и связь с ней оборвалась. Мама пыталась найти Сусю, но не сумела. С Катей и Соней, они вместе учились на журфаке, потом разбежались, но когда стали печататься мамины детективы, Катька меня отыскала и с тех пор на ней паразитирует. Ещё имелась Лена Рыбкина. Вот с ней у них самые близкие отношения были. Они с мамой ещё в школе вместе учились, только что. Настя, пожало плечами. Она у нас бывать перестала и звонить тоже, а раньше по 3 раза на дню болтали. Лена часто сюда приезжала. Она, кстати, единственная, кто откровенно Нике и Фаине говорил: "Вы жабы заткнитесь и скажите судьбе спасибо, что вам так повезло с Миладой. Другой человек вас бы давно вон выставил". И что самое интересное, старухи замолчали, они Лену боялись. Та за ми могла кого угодно утопить. Что же случилось? «Понятия не имею. Просто Лена исчезла, и всё». И Ми никак не объяснила это странное обстоятельство. «Почему? Когда Лена перестала появляться, я удивилась, а мама сказала, что Лена Рыбкина переехала жить на Украину и теперь там на телевидении работает. На маленьком канале таком, который лишь на один район вещает. Ведёт какую-то викторину, задаёт вопросы, игроки должны отвечать, спонсор вручает призы. Понимаете? Конечно, и что тебя удивило? За хорошей работой можно и дальше отправиться. Ага, кивнула Настя, верно. Только в марте я бегала по Гуму и увидела Лену. Она постельное бельё брала, значит, в Москве находится. Что ж, до к ней не подошла. Не успела, пояснила Настя. Пока сквозь толпу пробилась, она уже ушла. И ты маме ничего не сказала? В тот же день сообщила. А она Как она отреагировала? Та обозналась, просто увидела похожую женщину. Вот что она сказала. Самые сложные обстоятельства имеют, как правило, простые объяснения. Настя начала комкать край кофты. "Может и так", выдавила она наконец из себя, но я Рыбкиной домой позвонила, не сразу, недели через две, услышала в трубке её голос и спросила: "Тётя Лена, скажите честно, вы с мамой поругались?" И что? Заинтересовалась я. Рыбкина помолчала и задала вопрос: "Вы кто?" Я, знаете, удивилась и представилась полным именем. "Кто?" с изумлением переспросила Лена. "Настя Смолякова", ошарашенно повторила я. "Дочка Милады". Тогда из трубки послышалось лёгкое покашливание, а затем тот же голос сообщил: "Вы ошиблись". Может, Лена, уезжая, сдала кому-то квартиру, предположила я. так часто делают, а ты просто перепутала голоса. Нет, это она отвечала. Очень странно. Ага, кивнула Настя. Наверное, что-то у них произошло. Можешь дать мне координаты Рыбкиной? Девочка вытащила из кармана дорогой мобильный, открыла записную книжку. Пишите. Я вынула свой куда более скромный сотовый, вбила в записную книжку необходимые сведения и спросила: «Удобно мне будет зайти в комнату Милаты». «Конечно», — улыбнулась Настя, — «вы же поломойка, обязаны все помещения в порядок привести». Я встала, и тут стеклянная дверь беседки распахнулась, на пороге появилась Рая. «Настюша», — ласково позвала она, — «иди домой. Хочешь пирожок из пику с яблоками?» «Супер», — отозвалась девочка, — «Толик приехал? Мне скоро в город». «Машину моет», — ответила Рая. Настя, подхватив Чуню, побежала в особняк, остальные собаки потянулись следом. Иди домывай полы, приветливо велела мне Раиса, а если притомилась, могу кофейком угостить. Лучше закончу дела. И то верно, кивнула домработница. Что с Фоиной? В больницу увезли. Через 3 дня вернётся здоровой. Уж не в первый раз катается, усмехнулась Рая. Ты начинай Миладину спальню мыть. Только осторожно там, ничего у хозяйки на столе не трогай. А я схожу в бабкину комнату, поищу, куда Фаина таблетки заныкала и выкину их вон.